Глава четвертая. Северянка не знает, где добыть древесины на дома. В очередной раз переполошив весь совет своей громогласной репликой, на повышенных тонах переспросила представительница руба. Да я за один завтрашний день с моими бабами при поддержке ваших ведьм столько деревьев на нахерачил что на целый флот хватит, и можете трижды трахнуть у моего мужа, если на этих проклятых подступах к северному лесу не останется еще как минимум на три подобных. Там полно древесины, пригодной, и растет она словно дерьмо, в которое попали пивные дрожжи. Плечистая, одетая в широкие подтяжки женщина, с четко выраженной алкогольной зависимостью на лице, с вызовом глядела на представляющую в совете главу городских ведьм. Столь громкое заявление, пусть и сделанное кем-то из крестьян, та не смогла проигнорировать, тем более в условиях острого дефицита, с коим столкнулся ТТ. — Ваше рвение оказать помощь городу весьма похвально. Однако на северных границах обитает демоническая бабочка. Стараясь здраво оценить свои силы, попыталась объяснить собравшимся опасность данной авантюры ведь. К черту ваших бабочек и вместе с ними всех демонов этого мира! Госпожа Эльга, лишь отдайте приказ! Да расскажите нам побольше об этих тварях! И мы вместе с нашими южными сестрами сделаем все как надо, — перебила ведьму Рубавка. Интересно, и когда они так успели сблизиться? Не на совместной же покойке? Подготовка стен и внутренних городских баррикад требовала огромного количества ресурсов. Также мы столкнулись с проблемой, полностью уничтоженных пожаром городских ворот, на воссоздание, ремонт которых требовалась специальная древесина. Пройдя по знатным домам и семьям, местный гарнизон так и не смог найти что-то подобное, либо маленькие, либо узкие, либо тонкие, либо и то, и другое, и третье сразу. Знать, пусть даже и самое Защищала свои дома чем-то попроще, и сейчас все, что мы могли, так это попросту наглухо заколотить восточный вход, завалив его чем только можно. Это не спасало от множества проблем, связанных с осадными орудиями и мощной осадной магией, способной пробить любой защитный барьер, проклятие и уж тем более дряхлую каменную стену. Требовалось подготовить самые уязвимые участки обороны и вновь превратить и без того пострадавшие улицы города в укрепленные районы. Все эти проблемы, а также отсутствие в городе ресурсов и провизии вынудили меня в спешке бегать по нашей палате управленцев, расспрашивая местных ремесленниц о тех или иных возможностях добычи необходимых ресурсов. Такое поведение обычного писаря и создаваемый из-за подобного гул и шум, привлекли внимание самой полезной касты местных представителей. Может, этот мальчишка наконец-то перестанет плести козни за спинами Лордес и во всеуслышании задаст волнующий его вопрос? Уверен, накануне осады тяжелой битвы мы собравшийся городской совет точно найдем время и силы ответить на все волнующие вас вопросы глауд говорившись звали лардесса бита раздас высокая худощавая закованная в блестящую броню она всем своим видом источала ауру высокомерной воительницы представительницу знатного рода В отличие от большинства других местных, именно ее люди во время бойни в городе остались у своего особняка и, более того, сумели договориться с восставшими рабынями. Бита разгос являлась очень умной и хитрой женщиной, к тому же неплохо общалась с самой Эльгой, которая сейчас так же, как и Бита, с негодованием смотрела на меня. Прошу простить мое невежество. «Уважаемая Бьянка, вы позволите мне, писарю, говорить от вашего имени и раскрыть ваш план по обороне города?» От моего обращения взгляд лордессы Раздес стал слегка снисходительнее. Не ожидая чего-либо дельного от молодежи, та лишь, почтенно кивнув молодой ведьме, дала свое добро. Сейчас город имеет огромное множество ртов, которые нужно кормить. С изъятыми средствами Штольцгеров и Тегенов мы можем позволить себе скупку всех сельских запасов из малых соседних деревень и городов. Однако это решит проблему лишь до следующей весны, самой голодной поры года. После битвы за город, взяла слово Раздос, перебив меня, Битва за город ничего не решит, в ответ перебил я то. Поговорив с кладовщицами, с ремесленниками, охотницами и нашими южными гостями, я понял, даже если город выстоит и погибнет треть всего населения, ресурсов у нас хватит максимум до весны, при условии того, что всех новоприбывших город рабов будут кормить именно их хозяев. К сожалению, то, что я сказал сейчас, стало горькой правдой не только для меня, но и для всех собравшихся. Резкая нехватка ресурсов и инструментов ранее являлась ничем иным, как хорошо обдуманным ходом Виденберга, чьи торговцы еще не так давно скупили все наши городские излишки. Зачем? После разграбления города, когда из него вынесут последнее, Местным ничего не останется, кроме как влезть в огромные долги и на коленях ползать при новоиспеченной власти, выпрашивая кусок хлеба. К тому же касалось это не только черни, но и аристократия. Я видел, как с опаской зашушукались лаурдессы Вигенваги и их писари, проверяющие записи о своих запасах. Это дельное замечание уважаемой Бронхильда Бетфорд. Еще раз склонившись перед Бьянкой, отозвалась Роздос. «Это еще не все. Вы позволите?» Мои слова заставили зал утихнуть в немой паузе. в оцарившейся тишине, я слышал, как кто-то нервно сглотнул. «Мне можно продолжить?» Обратился я к своей ведьме, и та, собрав на себе все взгляды собравшихся, нахально улыбнувшись, мне кивнула. По нашим подсчетам, в закромах семьи Бэдфорта личных ресурсов хватит на год и три месяца. При условии сокращения личной стражи на 50%. Если семейство решит обзавестись рабами или новой рабочей силой, которой нужно платить или которую нужно кормить, все станет куда хуже. Пусть после битвы пройдет месяц-два, Прежде чем всех павших заменят новыми рабами, мы столкнемся с большой бедой. К этому моменту еды останется на месяцев шесть, плюс не гарантированный урожай, который наш враг может уничтожить прямо на полях. Мои слова вновь заставили собравшихся взяться за голову. Сражаться против Эденбергской армии в поле, отстаивая свои земли, Чистого рода самоубийство. Надо найти помощь и заключить с соседними городами альянс тоже не получится. Пока нас не признала местная графиня, мы всего лишь мятежники, способные платить за еду в два, то и в три раза больше. Тогда я не вижу способа, как нам победить, если все и вправду так, как говорит молодой человек то, сразив врага у стен, мы все равно проиграем в войне, проговорила старуха, представляющая в городе гильдию торговцев. Скоро в Татенков прибудет множество кораблей с рабами. Зная проблему с едой, а также незащищенность у наших посевов вне города, ни один уважающий себя ремесленник не решит вкладывать деньги в гиблое дело. Если нас осадят, мы обречены. Поднявшиеся голые пересуды завели толпу, и когда их споры едва не дошли до рукоприкладства, старуха Эльга, вмешавшись при помощи все той же грубой силы, быстро навела порядок. Я надеюсь, Плаут, у вас уже есть идея, иначе я не понимаю, к чему было наводить панику на всех собравшихся. Злобно сверляв взглядом меня и бьянку, пытавшуюся жестами рук успокоить мать, — заявила Бетфорд-старшая. Разумеется. Вновь тишина повисла в палате. Уважаемая рубака произнесла крайне важные слова, которые никто, кроме бьянки, так и не услышал. — Я? поперхнувшись понимающе вместе с остальными уставилась на обьянку плечистой любительницы спору именно если мы не можем победить их на суше значит утопим в море совместными силами лордес веггенвагиов а также наших южных гостей мы создадим мощнейший и величайший северный флот а после устроим блокаду Виденбергского порта, вынудив тем самым все корабли либо разворачиваться обратно, либо причаливать к порту Тетенкофа. Отчаянная идея требовала времени, средств и денег. Все собравшиеся это понимали. Допустим, мы победили их на море и действительно общими силами смогли организовать блокаду. Но как быть, если нас осадят на суше? Что делать, если они вслед за одной армией пошлют другую, большую числом и решат держать нас в осаде год, два, десять? Что тогда? Достойный флот позволит нам завладеть всеми морскими путями, проходящими по Северному морю. Это еда, шелка, оружие люди. Уверен, южные друзья сумеют договориться со своими сестрами и помогут увеличить число наших воительниц. Обратившись к представительнице людей, получил утвердительный кивок в ответ. За созданием флота мы в течение года соберем и войско. А следом, это лишь пример, спокойно сможем высадить часть наших сил в тыл осаждающим или ударить по припортовым деревням Виденберга, собрав все представляющее для нас ценность. Все, что нужно, — это время. Да неужели вы думаете, что графиня Калоримонт за год осады так и не удосужится посетить свой дом родной? Тем более, если нам удастся отразить атаку Виденберга, показав всему северу силу наших стен и духа. Тишина повисла на долгие полчаса. Местные лордессы озадаченно подсчитывали свои запасы, обсуждали проблему нехватки инструментов, количество рабов, способных работать. Корабли — одна из лучших инвестиций, все знали это и желали урвать спелый плод, созданный совместными усилиями. Все, способное плавать и ходить по морю, Можно использовать добычу рыбы, торговли, военных действий. Слишком заманчивое предложение, от которого буквально невозможно отказаться. Эльга обратилась к старой подруге раздас Для достойных похорон требуется шесть женщин, чтобы донести погребальный саркофаг до могилы, и всего один мужчина, чтобы загнать в ту самую могилу женщину. Глядя на меня и стоявшую за моей спиной бьянку, произнесла черноволоса. — Пожалуй, — усмехнувшись, отозвалась Бэтфорд-старшая, старша, дочь моя, дополнишь речь своего будущего мужа? В очередной раз очертив контуры моего положения в местном обществе, — спросила Эльга. Есть еще пара тонкостей, но это потом. А пока все, вызвав нервные усмешки на лисах собравшихся, проговорила ведьма. Еще днем, когда совет решил поддержать идею по вырубке Северного леса, отряды местных ведьм городского ополчения личной стражи Лардес отправились в нищий город, предлагать работу на вырубках и еду за трудодни работы. Лардессы стремились внести как можно больший вклад в добычу древесины, из которой позже смогут создать свои собственные корабли. Пусть для этого и предстояло пережить нападение, общего расклада дел это никак не меняло. В окрестности хищного леса отправились городские разведгруппы для предотвращения неожиданных атак, а также личные отряды конных и верных лишь Бетфордам ведьмам. Вспомнив об обещании, данным Бьянкой нашей наставницы Гертруде, обматерив судьбу злодейку, проклял и тогдашнего себя, обещавшего не лезть в чертов лес. А ведь придется. Для большей эффективности мне предстояло ознакомиться с врагом, грозивший выпотрошить кишки как мне, так и тем, кого я планировала отправить на добычу. Благо, финансовый ресурс в виде заначки, поднятый с трупа одной из убитых мы видим, еще оставался в спрятанной каменной кладке дома, в сохранности целостности которого я лично успел убедиться после успешно завершившегося мятежа. Теперь у меня были собственные деньги и ведьма, опираясь на которую я мог с легкостью объяснить наличие в своих карманах разных сумм. Также любое умное высказывание и мой случайный успех я мог оправдать ее идеями и учениями. А еще она была красива, страстна и безотказна. Да уж такой волшебной палочке даже старина Гарри позовет. Оставив все формальности Бьянки, подсонная встретимся позже, компания верно в верных телохранительниц Сигрит Илву, Спокойно отправился по своим делам. В первую очередь о намечавшихся градостроительных и лесозаготовочных работах решила повестить красноглазую Гертруду. Одержимую своими опытами и борьбой с демонами леса, она, узнав причину моего визита, тотчас свернула все свои опыты, собрала чемоданчик, прихватила посох и унеслась навстречу к лесу. Дамочка чуть ли не в слезах благодарила меня и отсутствующую бьянку. Решив встретить рабочих у кромки леса, пообещала помочь с любой возникшей проблемой. Также посетила одну старую покупательницу, поделившуюся некогда с нами олениной прекрасного качества. В восточном лесу, принадлежавшем по большей части знати, добыть да такую крайне сложно, да если и подстрелишь... Придется раскошелиться, оплачивая охотничий налог. А наша старая знакомая, по своим же рассказам, не только оленя завалила, но еще и мелкой дичи набила. Это наталкивало на мысль о северных территориях. Места там глухие и опасные. Если в самой чаще звери не бродит, опасаясь роя чудовищ, то вот на его окраинах вполне могли очутиться кочующий стада или вовсе местные, привыкшие жить с опасностью под боком. Ветхая хибарка на окраине северной части города встретила распахнутый настежь дверью. Предположив худшее, обнажив клинок, первой в дом вошла Сигрид, слегка пощекотався в нервишке. Уже спустя минуту та вернулась, подозвав и нас. Пьяная в стельку, как обычно. Вместо бухого и храпящего тела, расположившегося у печи, ответила, одетая в приличные знатные одеяния женщина, так же, как и мы, решившаяся подождать чудесного пробуждения нашей общей знакомой. Некоторое время она молча сверлила нас взглядом, тем самым нервируя его подозревавшую бледнолицу чуть ли не во всех смертных грехах. Который злой человек мог сотворить со спящей. Сначала слушать это было даже забавно, а после, не выдержав подобного хамского отношения к себе, женщина все же представилась, почему. Вегенвагенша желала сделать заказ, который в городе могли выполнить далеко не все, и охотница как раз являлась тем самым человеком. Незнакомке требовалась некая трава из хищного леса, а также плоть какого-то зверька, обитавшего в Северной округе. Ведьму, когда та стала рассказывать, для чего именно, подметила младшая сестра. Не представившаяся по имени больнолица в темных одеяниях в капюшоне, из-под которого торчал черный локон волос, казалось, даже мне край неподозрительной И жуткой личностью. Зная, насколько порой опасно спорить с ведьмами, Способными превращаться в птиц и прочее, Я попросил сестер не надоедать расспросами, В ответ заслужив немой благодарственный кило. А для чего вам, решившись на небольшую беседу, Произнесла незнакомка рукой, обведя валявшуюся на полу? Вот это тело. Я думала, она может рассказать нам немного о северном лесе. Решив не вдаваться в подробности, честно ответил я. И что же? Слегка удивившись интересу юноши к столь опасному месту, вновь спросила бледнокожая. Да хоть что-то, как обычно, не выдержав тишины и собственного молчания, вставила свои пять копеек и Более красочно описав нашу неосведомленность, вкратце пересказала информацию, которую уже в ближайшие часы узнает весь город. Ничего тайного, лишь разговор о лесозаготовке и нужде города. Немного помолчав, женщина одобрительно кивнула, сказав, что уже давно пора было выкорчивать эту заразу, а после предложила выслушать истории о том, как, собственно, и появился этот проклятый лес. Сказки сказками, но от подобного предложения я, как и любой другой любопытный человек, не смог отказаться. И Издавна известно, что за каждой историей, небылицей и прочим, стоит некая истина, мораль, помогающая понять суть того или иного вопроса и отказать своему мозгу в очередной загадке и, разумеется, не.